Примечание. Фема. Крупная административная единица, провинция в Византийской империи, а также войско этой провинции. В Салуне уважали отца. Он всегда защищал честь своей должности и своего имени, ни разу не отказался подавить внезапно вспыхнувший бунт. Сколько раз он дрался со своими. Разве его смерти от ран им мало, чтобы перечеркнуть все подозрения и все недоверие к его сыновьям? Быть может, именно это недоверие заставило брата Михаила покинуть мирской пост и постричься в монахи приняв имя Мефодий. Пора найти его, подумать вместе с ним о своей судьбе и о своих дорогах. Константин медленно поднялся со скамьи, украшенной грифонами, и пошел в гущу сада, машинально похлопывая книгой по левой ладони. Логофет-феоктист не приходил? — Нет, Светлейшая. — Пусть позовут его. Императрица Феодора чувствовала, что власть ускользает из ее рук. Михаил начинал свыкаться с мыслью о совершеннолетии, хотя ему исполнилось всего четырнадцать. В нем повторялся неуравновешенный характер его дяди, Варды. Это открытие тем больше страшило ее, чем больше она наблюдала за сыном. Феодора прекрасно знала своего брата, и упрекала себя что сама предложила его в опекуны сыну ей казалось совет регентов без него будет неполным императрица опасалась и одного из регентов эмануила он мог претендовать на престол и кто же тогда поможет ей как неварда она надеялась что брат став членом регенского совета будет более сдержанным и внимательным прекратит пьяные оргии и скандалы но со временем обнаружилось, что она непоправимо ошиблась. Власть ослепила Варду. Его растущее влияние на юного Михаила грозило загубить все ее надежды. Юноша рос своевольным, как дядя. Когда Варда злился, его глаза свирепо сверкали, а рука часто тянулась к мечу. Феодора ломала голову. Как быть, как помешать их нежелательной связи? Варда всюду брал Михаила с собой, на охоту, на рыбалку. обучал стрелять из лука, владеть мечом, угощал при матери вином. Ее протесты оба встречали холодно, с суровым пренебрежением. Варда наглел с каждым днем. Он даже перестал утруждать себя притворством, будто соглашается с ее желаниями и распоряжениями. Теперь он слушал ее, туманно улыбаясь, что приводило императрицу в бешенство. Но, будучи сдержанной, она старалась не ухудшать и без того плохие отношения с этим нахалом. Когда она смотрела на его опухшее лицо, на мешки под глазами, усталыми от бессонницы, ею овладевал настоящий страх. От Варды можно было ожидать всего. Когда-то он выкинул на улицу собственного ребенка, потому что тот нарушал его спокойствие своим плачем. Малыш стал горбатым, и этот уродливый горб на всю жизнь разделил отца и сына. Все жалели бедного мальчика. только отец проходил мимо, будто не замечая его. Но годы летели, Иоанн жил, рос на его глазах. Под тонкими дугами бровей светились умные глаза, взгляд которых радовал людей, и они забывали о его уродстве и о том, что он сын Кесаря. Феодора иногда звала его к себе, беседовала с ним о делах церкви, восхищалась его острым умом. Ровесники Иоанна уже справляли свадьбы, и он не забывал почтить их своим присутствием. И только вечером, оставшись наедине с собой, давал волю своему горю. Он знал правду о своем злосчастье, и взгляд его часто ненароком останавливался на тяжелой отцовской руке. Эта рука вынула его из колыбели и как ничтожного зверька швырнула на лестницу, только потому что сын мешал ему спать. Сердце начинало учащенно колотиться, И тайная злоба, острая, как угол мраморной ступени, о которой он ударился, душила Иоанна. В такие минуты императрица Феодора видела в его глазах странный огонь, который мог вспыхнуть силой, способной поджечь все вокруг. В последнее время она стала приглашать Иоанна в дворцовую часовню на вечернюю молитву, питая тайную надежду направить его ненависть против его же отца. Иоанн засиживался у императрицы допоздна, разговаривал с ее дочерьми. Ему явно не хотелось возвращаться в дом, где он проклял час своего рождения, где сон покидал его. Ночами он содрогался от плача. Слезы медленно скатывались по бледным щекам на подушку. Он сравнивал себя с одиноким листком, гонимым ветром, растаптываемым сандалиями знати и босыми ногами бродяг. никому не нужным в своих скитаниях, давно забывшим и родную ветвь, с которой его сорвали, и зеленый цвет живой надежды. Однако нелегко было забыть о своем происхождении. Это отец оторвал его от себя и пустил по ветру, как бесполезный мусор. Разве это можно забыть? Слушая молитвы и речи Феодоры, Иоанн догадывался об ее тайных намерениях, но так и не решался заговорить с ней открыто. Как, впрочем, и она с ним. Оба жили ненавистью к одному и тому же человеку. Оба знали об этом. Оба не смели назвать его имени вслух. Раз только в просторной приемной, вдали от свечей, императрица будто сквозь сон спросила. — Пьет? — Пьет. — Для всех нас плохо. — Плохо. Оба знали, о ком идет речь. Императрица не спешила назвать его, ибо надеялась на феоктиста. Логофет славился своей решительностью. Однако теперь ему тоже следовало быть осторожным. Его власть распространялась только на международные дела и на просвещение. Варда не допускала его к войску и императорской гвардии. Там распоряжался он. Кесарь подозревал, что феоктист имеет влияние на некоторых стратегов в провинции, но их силы не представляли угрозы для его власти. и все таки в сознании Кесаря, замутненным пьянством и развратом поселились непрестанная тревога и боязнь молчаливого присутствия феоктиста варду пугала его близость к феодоре логгофет пересек двор равнодушно покосился на длинные копья стражей и толкнул дверь на мгновение мраморная лестница отразила солнечный свет и тут же померкла, как лицо неприветливой прислуги не раз логафет поднимался по двенадцати ступеням в приемную императрицы. Он шагнул на первую ступень, и его слух уловил слабый скрип двери. Он доносился из покоев Феодоры. Регенты имели право посещать ее в любое время дня, если вопросы, требующие решения, заслуживали ее внимания. Да и она сама, будучи матерью несовершеннолетнего императора, хотела знать обо всем в империи. Но это желание оставалось лишь желанием. Давно уже Эммануил и Варда не приходили к ней и ни о чем не спрашивали. Варда демонстрировал свое неуважение, а Эммануил был запуган и думал только о том, как бы не прогневить Варду. Кесарь давно имел на него зуб. Эммануил, единственный из регентов, был против включения Варды в руководящий совет. Он изобличал Кесаря во всех недостойных делах, только бы убедить остальных, но напрасно. феодора решительно вступилась за брата. В гневе он бросил ей упрек, что придет время, когда она раскается в своем неразумном упорстве. «Всего можно ожидать от пьяницы и развратника, который выбросил первородного сына на лестницу, не пожалев его жизни, а мы, дескать, доверяем такому человеку несовершеннолетнего императора и будущей империи». Эти слова дошли до ушей Варды. Их разгласила сама Феодора, чтобы привязать его к себе, внушить ему, что своим возвышением он обязан лишь ей. Теперь она действительно жалеет об этом. Она уже была готова сто раз извиниться перед Эммануилом. Но он боялся встреч с ней избегал сбегал ее. Только патриарх и феоктист искали ее помощи и совета. На первый взгляд Логофет казался равнодушным ко всему, что происходило вокруг императора. и занимался только своими делами. Его слово имело вес в Совете, его слушали очень внимательно, особенно если речь шла о миссиях или разрешении мелких пограничных споров. Но если он позволял себе вступить на запретную территорию в обсуждение переустройства войска, брови Варды сдвигались, и, привстав со скамьи, он говорил, «Каждому свое место!» «Варда прав», — добавлял Михаил. Патриарх и Эммануил либо молчали, либо нехотя соглашались с Вардой и малолетним властелином. Одна Феодора пыталась поддержать феоктиста, но ее слова повисали в воздухе, словно она не мать законного наследника престола, а посторонний человек. В гневе она то и дело вопросительно посматривала на Эммануила, чтобы расшевелить его, вывести из упрямого молчания, но в конце концов махнула рукой и внешне смирилась. В свое время она ненавидела Эммануила, даже натравила на него мужа. Сделала она это из страха. Эммануил видел ее однажды в тайном обществе почитателей икон и рассказал мужу. Феофил разгневался, долго ее допрашивал и чуть не отправил в монастырь. С тех пор она стала еще более сдержанной и осмотрительной.